Тун Хуа, поразительная на каждом шагу. Алые сердца Не думаю, и все ж забыть не в силах. Я только-только приехала в Америку, покончив со старой жизнью, и еще не успела начать новую. Мне было скучно, я не знала, куда девать свободное время. И вот, 16 мая 2005 года, Поддавшись внезапному порыву, я написала первую главу по тонкому льду, проверила текст на ошибки и тут же выложила его в сеть. Сначала я волновалась, что никто не читает мою историю, но примерно в то время, когда третья глава была выложена, начали появляться комментарии. Читателей, которым нравилась книга, становилось все больше, и это повлияло на мое отношение к ней. Чем дальше, тем более серьёзно и добросовестно я трудилась, не забывая о книге ни на минуту. У меня нет писательского образования. В старшей школе я занималась естественными науками, в университете училась на факультете бизнеса и никогда особенно не увлекалась литературным творчеством. Не имея никакого понятия о том, как работать с текстом, Мне оставалось лишь полагаться на собственное усердие и энтузиазм. В то время я не могла даже вообразить, что напишу историю длиной в 400 тысяч иероглифов, 600 полновесных страниц, и сумею ее издать. И тем более не могла представить, что по ней снимут сериал. В августе 2005 года Я подписала контракт на публикацию по тонкому льду. Контракт пестрил незнакомыми терминами, но мне было все равно, меня абсолютно не волновали деньги. Прошел почти год, прежде чем я узнала о том, что такое авторский гонорар. Я считала так. Радость приносит сам процесс творчества, а когда в результате рождается книга — Это самый большой успех, которого можно добиться. Подобное отношение сделало меня бесстрашной, в моменты слабости придавало мне сил, я научилась ставить на первое место собственный труд и в любой ситуации отстаивать свое мнение. В то же время такой взгляд на вещи заставил меня немало поволноваться. 30 октября 2005 года я отправила издателю полную рукопись и стала ожидать публикации. Сначала мне обещали, что роман будет издан до Нового года по китайскому календарю, но представители книжных магазинов сомневались, что он будет хорошо продаваться, поэтому дату выхода книги постоянно откладывали. В апреле 2006 года роман официально увидел свет. Однако издательство поссорилось с партнером и ввязалось в финансовый спор, и роман стал жертвой обстоятельств. У него не было никакой рекламы, а все книги серии, включая последующие, не могли быть реализованы в ведущих книжных магазинах, к примеру, в сети «Синьхуа». Если подумать, книга изначально была обречена на провал. Но благодаря читателям и их сарафанному радио в том же году роман стал бестселлером, а после — и одной из самых продаваемых книг вне зависимости от времени и сезона. Один из читателей как-то написал в сети. «Знаете, как я узнал об этой книге? Ее порекомендовал преподаватель на занятии в New Oriental». Сноска. New Oriental Education and Technology Group поставщик частных образовательных услуг в Китае. Другая читательница рассказывала, что консультант в магазине не смог сказать, где лежит роман. После долгих поисков книга обнаружилась в дальнем неприметном углу. Улучив момент, когда консультант отвернулся, женщина тайком переложила два оставшихся комплекта на самое видное место. «С тех пор в моей жизни многое произошло». Бывали трудности, но случались и радостные события, как и у всех нас. Тем не менее, я всегда буду помнить то, что вы, мои первые читатели, сделали для меня. Я не могу лично поблагодарить того преподавателя и ту читательницу, ровно как и у всех тех, кто рекомендовал роман друзьям и знакомым. Я могу лишь здесь, в предисловии, Сказать вам о том, что без вашей любви и поддержки ничего этого не случилось бы. Спасибо вам. 10 сентября 2011 года. Тун Хуа. Титулы. Акина — титул, который прибавили к настоящему имени восьмого принца Иньсы после ряда несправедливых обвинений. Его признали виноватым по 40 пунктам и объявили, что он подверг опасности династию Цин. Получив к имени прибавку Акина, он был исключен из императорской семьи и отправлен в тюрьму, где умер от болезни. Был посмертно реабилитирован в правлении императора Цянь Луна в 1778 году. Анда Титул воспитателя императорских детей рангом ниже наставника. Бейсе Титул Принца четвертого ранга. Ван. Титул правителя в странах Ханьского китайского культурного влияния позднее использовался в значении Местный правитель Гусай Бейсе. Полное наименование титула Бейсе принца четвёртого ранга показывающее, что принц обладает определенной военной властью и имеет право отдавать приказы частям восьмизнаменного войска. ГГ – Г. почетное родовое звание девушек из аристократических семей маньчжуров. глонг — высшее из трех ступеней монашеского посвящения у ламаистов, полные ламы, соблюдающие более 220 обетов. Дорой Бэйле — маньчжурский титул, приравненный к принцу третьего ранга. Титул Бэйле — принц, служил универсальным обращением ко всем особам императорской крови. Дутун — военный губернатор. Циньван — один из высших официальных титулов при династии Цин приравненный к великому князю или принцу крови первого ранга, присуждался только членам императорской семьи. Шилан, чин четвертого высшего ранга, примерно равный заместителю министра. Шаншу, министр. Глядите, закат обогрил небеса, домой не воротимся мы от чего? О, разве б мочила нам ноги роса, Когда бы не князь и приказы его? Глядите, закат обогрел небеса, Домой не воротимся мы от чего? В грязи развегнули бы мы пояса, Не ради правителя, ради кого?»